Глава 23. Воспоминания. Карету в очередной раз сильно тряхнуло, и я рефлекторно прижал Авелику к себе посильнее. "Ушастый поскакун", выдохнула девушка и на всякий случай добавила: "Э, это я не про тебя, если что, про Паширона". Я видел её реакцию на меня, как блестят её глаза, как она то и дело облизывает губы, которые мне дик хотелось смять в новом поцелуе. Улавливал то, что ее сердце бьется чаще, когда я прижимаю ее к себе посильнее, и мой внутренний дракон ворочался от удовольствия, все еще сонный, но уже постепенно пробуждающийся. «Что-то мы отвлеклись», — отметила она. «Давай, рассказывай дальше, как ты оказался здесь и угодил в рабство?» Я снова погрузился в воспоминания. Как я уже говорил, мачаха зашвырнула меня в портал, ведущий на Семелон. Красивый когда-то мир, сейчас захваченный гринжерами. Туннель уже открылся на той стороне, на огромной городской площади, и я даже успел разглядеть жутких роботов, разрывающих на части чьи-то бледные тела. Металлических тварей там было сотни, если не тысячи, а это лишь те, кого я увидел. Жуть, передёрнула плечами Авелика. Точно, согласился я и продолжил. Я рефлекторно обратился к дракону и был готов сражаться до последнего вздоха, хоть и понимал, что численный перевес не в мою пользу. К счастью, на мне сработал защитный родовой артефакт, который я предусмотрительно надел перед встречей с Мачихой. Благодаря ему Милинда не смогла бы меня убить. Жаль, что я не ожидал того, что она зашвырнёт меня порталом в смертельно опасное место. Это было моей ошибкой. достасада и признался я. Ничего, мы все порой ошибаемся. Прости за любопытство, но я не заметил на тебе никаких артефактов. Он что, невидимый? Нет, покачал я головой. Это был перстень. Он рассыпался в пепел сразу после активации в портальном тоннеле. У него не хватило мощности закинуть меня в безопасное место или вернуть назад, на Анвару, и как раз в тот момент произошло наложение моей защитной магии на чужую. В этом самом мире, где мы с тобой сейчас находимся, заботливый папаша-маг решил сделать своей дочке подарок на день рождения, раба из другого мира, и не простого, а экзотического. В присутствии дочки он призвал мужика с крыльями. Ну и, как ты понимаешь, им достался я. Не знаю, кого они ожидали увидеть, ангела, что ли? Ну, а когда из портала вышвырнуло меня, избивающегося и рычащего от боли дракона, они сильно удивились и перепугались. «Тебе было больно?» — с сочувствием посмотрел на меня Велика. «Мне в этом портале переломало все кости. Я просто обезумел от жуткой агонии. В этом мире я появился уже с рабской меткой». Пока был не в себе, Мак успел наслать сонный чар на моего дракона, и я вырубился. Очнулся в ошейнике в цепях. Меня держали в глухом подвале, и я потерял счёт времени, даже не знаю, сколько там пробыл. Все пытались приручить. В конце концов Мак решил, что я всё равно слишком опасен для его дочки, и будет лучше, если он продаст меня на рынке. Даже устроил аукцион среди работорговцев. Вот так я оказался у Тенгера Вуда. Потом новый аукцион, где леди даже дрались за меня на магическом поединке. И я очень рад, что оказался именно у вас, а не у госпожи Рогдианы. Вот то и энергетика какая-то... змеиная. С трудом подобрал я подходящее слово. «Ага, значит, твой защитный амулет...» Не дал тебе попасть к Гринджеру, но уступил чужой магии по призыву Рабба. Очень точно подвели уток о велика. Да. Видимо, артефакт решил, что здесь моей жизни ничего не угрожает, тяжело вздохнул я. Не расстраивайся, Алекс. Поверь, всё к лучшему. Мы найдём способ вернуть тебе драконы и трон. Накажем Мачеху, спасём твоего отца и вдобавок очистим Семилон от гринджеров. Заверила меня эта удивительная девушка. Я аж дар речи потерял. Что ты на меня так смотришь? Не веришь? ухкнула Анна. При всём уважении, госпожа, всё это слишком нереально. Вдобавок, я не могу занять трон будучи рабом и справиться с гринжерами. Не так-то просто, покачал я головой. Их всё равно надо уничтожить. Они же как саранча заполняют все ближайшие миры, ризонно заявила девушка. Откуда вы столько про них знаете? в очередной раз изумился я. Хорошее образование, очень серьёзно ответила девушка. Э-э. Ну, допустим, я вам поверил. Что дальше? испытывающий посмотрел я на свою госпожу, стараясь скрыть все сомнения. Интересно, что вообще творится в её хорошенькой головке? Неужели пробудилась жажда власти, как у Мелинды? Великая хочет посадить меня на трон в качестве своей марионетки, найдёт способ разорвать рабскую привязку, но при этом заставит принести ей магическую клятву верности или что-то типа того, и будет управлять целой планетой. Вопросов было слишком много. Для начала разбудим твоего дракона, улыбнулась девушка. прижалась к моим губам в ласковом поцелуе